Глава 11. Март 2004 года. О том, что она влюбилась, Василисе сообщил Баюн. Так и сказал. «Мудрая, ты влюбилась? Чего витаешь в облаках?» Василиса от этого оклика вздрогнула, очнулась, и ей показалось, что сидящего рядом Кощея тоже передернула. «Простите, задумалась», — ответила она, — «Я что-то пропустила?» «Судя по всему, все», — скривился начальник. «Ноги в руки и на выезд. Наш консультант тебя проконсультирует». Пришлось подчиниться. Весь выезд Кощея чего то был мрачен и неразговорчив, но Василиса только радовалась, что он молчит. Ей нужно было подумать. Как она сама не догадалась, что влюблена? Ведь симптомы были так очевидны. В конце концов, есть вещи, которые невозможно не узнать, и для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то ткнул тебя в них носом. Это было так не кстати. Она вовсе не собиралась влюбляться. Ей все это было совершенно не нужно. Она уже спланировала замечательную, свободную от кого-либо жизнь. Видеть хорошее в Иване после его смерти оказалось куда проще, чем до». Чем больше времени проходило, тем светлее становился его образ, и тем легче было найти оправдание всему, что он сделал с ней. Если она не смогла быть ему хорошей женой при жизни, то, может, должна стать такой после его смерти? Вот и будет, как Варвара, хранить верность почившему мужу. Но нет же. Да и кого она пыталась обмануть? Она не была Варварой, а Иван не был Андреем, И их брак и рядом не стоял с тем, что был у хранительницы архива. И все же она только обрела свободу, только зажила так, как хочется. Ей не нужен был мужчина. Или нужен? Василиса с тоской вспомнила взгляды, которые бросал сокол на Настю во время совместных летучек, и то, как бережно Данила накидывал на плечи боженый шаль, которую она то и дело забывала в его подсобке. То, что она хотела остаться свободной, не значило, что она хотела остаться одна. Не значило, что она не хотела, чтобы ее желали, и о ней заботились. Только вот она понятия не имела, как это совместить и возможно ли такое вообще. Особенно учитывая, кто именно был виновником бардака в ее голове. «Василиса», — повысил голос Кощей, явно позвав ее не в первый раз. «Ну вот». Они еще даже не вместе, а он уже...» Она досадно поморщилась, как будто бы они действительно могут быть вместе. Забавно, однако, выходило. В ноябре она едва не умерла, пытаясь побороть свой страх перед такой возможностью. А сейчас ей, кажется, снова нужен был эликсир, только уже по обратной причине. «Что с тобой?» — спросил Кощей. «Что, Баюн прав?» Василиса встретилась с ним взглядом. Зеленые глаза смотрели холодно и едва ли не с угрозой. Че он ерится? Это у нее тут трагедия, пусть не мешает. Если мы закончили, я хотела бы вернуться в контору до обеда, ответила она. Ты меня подвезешь? Кащи снова сверкнул глазами, но только вот она больше не боялась. Ну что он ей сделает? Опять обратит лягушкой? Проходили уже. Да и не любил он повторяться. Вообще беда с Кащеем заключалась в том, что с ним все было непонятно. Последние три месяца, начиная с Нового года, ей казалось, что он нарочно пытается чаще касаться ее. Подавал руку, когда она выходила из машины, мог дотронуться до плеча, направляя в нужную сторону. А однажды положил ладонь ей на спину, пропуская в дверь хотя касание было столь мимолетным, что, возможно, ей лишь почудилось. В целом же он не проявлял к ней никаких особых знаков внимания. Иногда кидал на нее внимательные взгляды, которые она, как ни пыталась, не могла истолковать. Но он не снимал ее браслеты и всегда подвозил домой или в контору и следил за тем, чтобы она обедала и ужинала, если они где-то задерживались. Несколько раз, когда окончание их работы приходилось на вечер, он забегал к ней на чай. Но больше ничего. Вот и гадай, то ли она сама себе все придумала, и это лишь вежливость с его стороны, то ли Кащей слишком осторожен, чтобы раскрыть себя. И потом сказал же он ей, что она его больше не интересует, и он ее пальцем не тронет. А еще сказал, что ничего не сделает против ее воли. Может быть... Он ждал от нее знака. Только вот готова ли она была дать ему такой знак? А если она отдаст, и выяснится, что симпатия с его стороны ей только показалась? Что дальше? Из машины Василиса вылетела, едва не забыв попрощаться, и бегом кинулась в головное здание конторы в надежде, что успеет до конца обеденного перерыва. Был только один человек, который мог помочь ей в ее метаниях. И этот человек едва не подавился печенькой, когда она влетела в кабинет, хлопнула дверью и почти закричала. — Как понять, нравишься ты мужчине или нет, и насколько серьезно он настроен? И вообще, надо тебе все это или пусть так и остается? Настя откашляла печеньку, забила ее чаем, а потом аккуратно предположила. — Спросить прямо? Василиса представила, как она прямо спрашивает Кащея о его намерениях и решила, что это плохой вариант. «Еще?» — потребовала она. «Понятия не имею», — созналась Настя. «А как ты поняла, что Финист тебя любит?» — спросила прямо. Снова честно ответила подруга, чем вызвала в Василисе очередную волну возмущения. Настя, судя по всему, это заметила и жалилась над ней. — Хочешь чаю? У меня есть отличный успокоительный сбор. Сейчас заварю. — Давай свой сбор, — согласилась Василиса, с размаху падая на небольшой диванчик. — Настя, еще варианты? — Ну, не знаю. Я правда считаю, что проще просто поговорить. Все же взрослые люди, и есть ли смысл во всех этих хождениях вокруг да около? — Но раз уж совсем не подходит... Какой-нибудь очень замысловатый флирт, чтобы потом можно было прикинуться дурой и сказать, что не это имело в виду. Настя нахмурилась и добавила поспешно. Но это если мужик нормальный, а то можно и нарваться. Он же нормальный, да? Ее искреннее волнение Василису тронуло. И хотелось бы ей Настю успокоить, но она ответила правду. Я очень на это надеюсь. Ну да, вздохнула подруга. Тут так сразу и не определишь. Порой я думаю, как хорошо, что я давно замужем, и мне не нужно играть во все эти игры. Неужели совсем не хочется иногда романтики?» Не поверила Василиса, глубоко и с наслаждением вдыхая. Приятный дурманящий аромат заваренных трав наполнил кабинет. Но почему же?» — пожала плечами Настя. «Хочется, конечно, иногда». В таких случаях я вылавливаю Финиста после работы, пока он не упорхнул из кабинета, прикидываюсь заблудившейся овечкой, которая с ним не знакома, и спрашиваю, как пройти до какого-нибудь места. Если он в настроении, то поддерживает нашу игру. А если нет? А если нет, то просит не маяться дурью и довести его до дома. Без всякого раздражения засмеялась Настя. Всяко бывает. Назвал по имени, игра закончилась. Но раз в полгода может и согласиться. Василиса представила эту картину, и ей выть захотелось. Вот живут же люди, даже если и раз в полгода. И в этот момент стало очевидно, что ей тоже хочется романтики. Той самой, которой у нее никогда не было. А еще больше хочется человека рядом, с которым будет приятно всему этому предаваться. Вопрос, нужно ей все это или нет, отпал сам собой. «Нужно?» Главное, снова не попасть в клетку. Но он же обещал. А будет это обещание иметь силу после того, как она позволит ему считать ее своей. — Ладно, — решилась она. — Давай про флирт. Что нужно делать? — Мне кажется, это должно идти от души, — созналась Настя. — Ну и язык тела никто не отменял, взгляды там всякие. — Взгляды. Василиса мрачно посмотрела на нее, — И Настя ей продемонстрировала. Она вдруг преобразилась, распрямила спину, закинула ногу на ногу, на губах заиграла зазывающая улыбка, в очертаниях тела появилась влекущая мягкость, а в глазах что-то манящее, многообещающее, отчего Василиса едва ли не покраснела. «Как ты это делаешь?» — изумилась она. «Просто представляю, что финист на меня смотрит». — улыбнулась подруга. Василиса представила, что Кощей на нее смотрит. Захотелось немедленно встать с дивана и вытянуться по стойке смирно. — В общем, так, — решила Настя, снова становясь самой собой. — Флирт надо изучать на практике, а так все это бесполезно. Сегодня после работы свожу тебя в одно место. Вот ты посмотришь, как это работает. В шесть тридцать жду у ворот. — А что ты будешь делать целых полчаса? подозрительно уточнила Василиса. «Завегу к Финисту?» — подмигнула ей Настя. «Кое-что в него одолжу. Настя привезла Василису в паб, расположенный в одном из домов в центре самого богемного квартала в городе. Уютное, приятное место. В большом подвальном помещении с низкими потолками, перекрытыми декоративными балками, стояла деревянная мебель на белых, А штукатуренных стенах висели вполне себе атмосферные черно-белые фотографии. Им повезло, нашелся свободный столик, и пока Настя делала заказ, Василиса с интересом рассматривала то и дело мелькающие в полукруге небольшого окна ноги прохожих. — Пить будешь? — спросила Настасья. — Бокал красного, — решила Василиса. Она не то чтобы любила вино, но ей просто необходимо было хоть чуть-чуть расслабиться. — А ты... А мне нельзя, потому что я за нас отвечаю и за рулем. Вот так я под надежной защитой улыбнулась Василиса, уверена, что подруга шутит. Но Настасия лишь фыркнула. Поверь, если бы финист не был уверен, что я могу за себя постоять, он бы держал меня дома на цепи. Хотя он все равно обещал нас отсюда забрать. И как ты планируешь меня учить? Немного нервно поинтересовалась Василиса, когда официант ушел. Настя широко. Улыбнулась и достала из рюкзачка небольшую черную коробочку, открыла и не без гордости продемонстрировала ее содержимое. В коробочке на атласной подкладке сидели две божьи коровки. Что это? Не поняла Василиса. Жучки, пояснила Настя. Пробные образцы вообще-то, поэтому пока что не на учете. И Финист согласился мне их дать. Один в ухо, второго пускаешь летать по залу. Управление мысленное. Финист подзарядил их, чтобы мы не мучились. Ну так что, попробуешь? Ищи тех, кто, по-твоему, только-только знакомится. И слушай. Настя аккуратно вытащила жучков из коробки, протянула одного Василисе и подула на ладони, отправляя второго в полет. Божья коровка расправила крылья, скользнула в воздух и мгновенно потерялась из виду. «До чего техника дошла?» Вспомнила Василиса недавно услышанную фразу. С тех пор, как в ее жизни появился телевизор, она полюбила мультфильмы. Жучок летал по залу, а Василиса вдруг поняла, что не так-то просто переступить через себя и начать подслушивать чужие разговоры. Поэтому она усадила коровку на перекрытие под потолком и решила подождать. Минут через двадцать принесли заказ. Настя ела отбивное с овощами с таким видом, словно шпионская деятельность входила в перечень ее должностных обязанностей, и она занималась ею каждый вечер. Но вскоре Василиса привыкла к гулу, звенящему в ухе, и не без помощи вина, от которого теперь малость кружилась голова, настроилась начать свое своем В этот момент Настя поперхнулась и резко вскинула голову. «А этот что тут делает?» — нахмурилась она. Василиса проследила за ее взглядом, обернулась и увидела Кощея. Он расположился за столиком в другой части зала и о чем-то разговаривал, сидящей рядом чересчур красивой женщины. Она кокетливо улыбалась, то и дело отбрасывая с лица идеально уложенную прядь светлых волос. Василиса резко повернулась обратно, и, наверное, на лице у нее отразилось что-то не то, так как Настя поспешила ее утешить. «Да ладно тебе, не расстраивайся», — хмыкнула она. «Нам он вечер не испортит, разве что своим видом, а так, может, даже не заметит». «Не заметит». Василиса ощутила жгучую досаду. «Значит, она все придумала. Зачем она ему, если он может выбрать любую?» Должно быть, ее мысли были слишком конкретны, и Божья коровка решила, что цель выбрана. «Приятно, когда мужчина умеет слушать». «К этому можно привыкнуть», — неожиданно произнес прямо Василисе в ухо мелодичный женский голос. Она спохватилась и тут же приказала жучку лететь подальше. Она не станет подслушивать разговоры Кощея, и вообще все это плохая идея. Но вино ударило в голову, а мысли о кощей никак не желали ни отпустить, ни упорядочиться, и управлять коровкой в таком состоянии было сложно». Пока Василиса пыталась справиться с собой и не выдать себя перед Настей, жучок летал по залу, и до нее доносились обрывки фраз, смех, чьи-то отвлеченные разговоры. Из-за того, что она все время думала о Кощее и сдерживалась, чтобы не повернуться в его сторону, божья коровка то и дело устремлялась к нему. И Василиса решила, что, пожалуй, хватит. Приказала Жучку лететь обратно, но когда тот был всего в паре метров от их столика, вдруг услышала. «Может, продолжим вечер в более приватной обстановке?» — спросил приятный женский голос. «Стой!» — мысленно закричала Василиса, и Жучок послушно опустился ниже, забрался под столешницу и замер там. «Вы шикарная женщина, и ваше предложение крайне лестно. Но, боюсь, на данный момент меня не интересуют новые отношения произнес мужской тенор. «А я не предлагаю вам что-то начинать», последовал спокойный ответ. «Всего лишь хорошо провести вечер и, возможно, ночь». Мужчина мягко рассмеялся, потом поинтересовался, ко мне или к вам. «У меня прибрано со мной не проживают дети, муж, родители, престарелая бабушка с отменным слухом и чересчур ревнивые животные, зато у меня есть чай, кофе и, возможно, найдется бутылка вина. Полагаю, ко мне». Василиса обернулась взглянуть на пару. Мужчина с женщиной встали, он помог ей надеть пальто и пропустил вперед, когда они уходили. Вот это да! Так действительно можно просто все обсудить, отдаться на вечер, а не навсегда, решить все самой. Но даже если можно, готова ли она так поступить? И нужно ли ей это? И ведь помимо нее есть еще он... Однажды она уже решила сразу за двоих. — Хватит. Поворачиваясь обратно, Василиса бросила мимолетный взгляд на Кощея, и ей почудилось, что он отвел глаза за мгновение до этого. Показалось, что он смотрит на свою спутницу раздраженно, и это доставило ей удовольствие. тот то же. Нечего встречаться со всякими блондинками. Она позвала божью коровку, и та послушно вернулась приземлившись на атласную подкладку. Василиса вытащила из уха ее напарницу и положила рядом. — Уже все? — удивленно спросила Настя. Василиса кивнула. — Спасибо. Я, кажется, кое-что поняла. — Да? Да. Надо оставаться самой собой, а не строить из себя кого-то, кем я не являюсь. — Чудесное наблюдение! — улыбнулась Настя, накрывая коробочку крышкой и убирая обратно в рюкзачок. Значит, все было не зря. — Настя, а ты как финиста спросила? Начала была Василиса, но ее перебили. — Девушки, нам показалось, что вы скучаете, — прозвучало рядом, и она подняла голову. Возле их столика стояли двое мужчин, оба дородные и с крайне внушительным видом. Голова у одного из них была гладко выбрита, и на макушке его ясно обозначился блик от ближайшей лампы. Василису это повеселила. «Мы присоединимся», — больше оповестил, нежели спросил один из них. «Мы с подругой хотели посидеть вдвоем», — вежливо и очень спокойно отказала Настя. «Зачем же портить такой вечер?» — хохотнул второй. «Пожалуй, есть смысл его разнообразить». Василиса заметила холодный блеск в глазах Насти и подобралась. Той явно происходящее не нравилось, а если оно не нравилось Насте, то и ей подавно не должно было. Тем более, по речи мужчин она уже поняла. Они пьяны. «Я прошу вас уйти», — все так же спокойно ответил Настя. «Глупости», — заметил тот, что был выбрит, и пододвинул к их столику свободный стул. «Я Борис, а это Виталий». Он сел совсем рядом с Василисой. Ее обдало запахом мужского пота и алкоголя, и она отшатнулась. Из своей прошлой жизни она знала, как мутит мужчинам разум хмельное. И еще знала, что не стоит злить их в этот момент. Встать и уйти? А если они пойдут следом? Настя сказала, Финис заберет их, дождаться его. Стоп. Вообще-то она ведьма. И сейчас уже темно. Почему она совсем забыла об этом? Потому что привыкла, что мужчина сильнее и нужно подчиняться? Сможет она отбиться от двоих сразу? Но взороотводящий из заговор-то наложить точно сможет. А если потом встретит их в городе? В этот момент рука Бориса легла ей на плечо, и Василиса ощутила, как ее сковало изнутри. Она поняла, что от чего-то не может пошевелиться. Но спасение пришло так быстро, что она не успела как следует испугаться. Кажется, дамы ясно дали понять, что против продолжения знакомства. Раздался хорошо знакомый голос за ее спиной, и в нем было столько угрозы, что в пору прятаться. Однако Василиса, наоборот, ощутила облегчение. Голос разрушил невидимые путы. Она выдохнула, стряхнула с себя руку Бориса и отодвинулась. Стул чиркнул ножками по полу. Звук этот прозвучал как вызов всей ее прошлой жизни. Если Кощей вступился, значит,. Все закончится хорошо. Во всяком случае, для нее и Насти. А с тем, что она может сделать в такой ситуации сама, она еще разберется. — А ты вообще кто? — недовольно спросил Виталий. — Друг, — спокойно ответил Кощей и положил ладони на спинку Василисиного стула. Его пальцы коснулись ее спины, и в том месте, где это произошло, по коже прошел разряд, будто там собралась вся ее сила. Это было даже близко не похоже на то, что она ощутила с полминуты назад. Никогда до этого она не чувствовала ничего подобного. Впрочем, ни один мужчина, кроме Ивана, к ней больше и не прикасался. — Ну так и иди дружить в другое место, — прорычал Борис. — Здесь интереснее, — вежливо отказал Кощей. — Мужик, тебе скучно? Может, выйдем поговорим? Разговор на свежем воздухе — какая замечательная мысль. Едва ли не сладко протянул Кощей. Будь мужчины поумнее, они бы распознали сигнал бегства. Но, как известно, алкоголь понижает способность мыслить здраво. Или просто был не их день. Зато этот сигнал ясно считала Настя. — Константин Иосифович, не добавляйте работы Финисту? — вкрадчиво попросила она. — О! — усмехнулся Виталий. — Так вы и правда знакомы? Твоя, что ли, девка? А которая? «Мы же не претендуем на обеих. Давай делиться!» «Да и староват ты для двух сразу!» — хохотнул Борис. Кощей нахмурился, и в помещении резко стало холоднее. Василиса поежилась и тут же отчетливо осознала причины такой резкой смены климата. К «Константин, не надо!» — попросила она, запрокидывая голову. «Мы просто поговорим» ответил он, посмотрев на нее сверху вниз и задержав взгляд чуть дольше, чем нужно. «Это ведь по моему профилю, правда?» В зеленых глазах отразилось то, чего там быть никак не могло. «Я не могу оставить выпад в твою сторону без ответа», — говорили они. И Василиса подумала, что ей пить тоже нельзя. Меречится всякое. «А ты от разговора не рассыплешься?» — рыкнул Виталий, мгновенно теряя всю свою напускную дружелюбность. — Тебе сколько? Шестьдесят? Семьдесят? Кощей отвел взгляд и вздохнул. Настя рядом удовлетворенно хмыкнула. — Чего они? — нахмурилась Василиса. На ее взгляд Кощей едва ли можно было дать больше пятидесяти. Но тут же поняла причину Настиного веселья. Их незваные ухажеры уже почувствовали, что что-то не так. Но отступать не хотели, вот и хорохорились. «Прошу вперед!» — вежливо предложил Кощей, и все трое направились на выход. «Я должна это увидеть», — пробормотала Настя с предвкушением глядя им вслед. «Пошли, главное, не лезь к ним». Она подозвала официанта, расплатилась едва ли не на бегу, заявив, что все сверхположенного идет в счет чаевых, и выбежала на улицу. Василиса, извинившись, бросилась за ней и то чтобы она не верила в способность кощея постоять за себя, но неожиданно поймала себя на том что совершенно неразумно волнуется за него кощей и его непрошенная компания обнаружились в закутке между домами кощей был настолько спокоен насколько взбудоражены его собеседники и окончательно разозлившись от этого они все же решились напасть однако первые же удары прошли в холостую «Он дерется, как мечник», — прошептала Настя, подглядывая из-за угла здания. Василиса взглянула на нее, та внимательно следила за Кощеем, и в этом взгляде сквозили явно профессиональный интерес и восхищение. «Смотри, как двигается». Василиса пригляделась и поняла, о чем она. Кощей не делал ни одного лишнего движения. Мужчины пытались ударить, а он едва ли не лениво уклонялся. Им ни разу не удалось даже прикоснуться к нему. Наконец, эта игра ему окончательно наскучила. Он легко поймал Бориса за шиворот и кинул им в его друга. Тот как раз замахнулся, не успел остановиться, и удар пришелся Борису в печень. Они оба упали, и оба глухо застонали. Борис прижимал руку к животу. Виталий ударился затылком об асфальт. — Настя, почему рядом с тобой вечно дерутся мужчины? «Еще немного, и я начну ревновать», — раздался смешок над головами женщины, и они синхронно повернулись. За ними, с интересом, созерцая представшую перед ним картину, стоял финист. И вовсе не все время вместо приветствия возмутилась Настя, и не нужно ревновать, а то кто потом будет убирать всю эту кашу? А так они сами уползут. Сокол вздохнул, покачал головой и шагнул вперед мимо них, пожал руку Кощею. «Я так понимаю, вы тут общаетесь?» «Да, прояснили один вопрос», — кивнул Кощей. «Полагаю, твои аргументы оказались убедительнее», — приподнял бровь сокол, кивнув на нападавших. «А сейчас мы снова поинтересуемся». Начал было Кощей, но мужчины все-таки решили внять голосу разума и, правда, уже уползали. «Ну вот», — вздохнул он. Впрочем, это были не самые интересные собеседники. «Прости, Василиса». Виновато попросила Настя. Я не хотела, чтобы так все получилось. — Пойдем, мы довезем тебя до дома. — Либо ты можешь поехать со мной, — предложил Кощей. Василиса встретилась с ним взглядом. Зеленые глаза смотрели вопросительно и строго, будто на самом деле он спрашивал о чем-то другом. — А как же твоя спутница? — не без вызова полюбопытствовала она. — Уверена, она уже ушла. Без всякого сожаления ответил Кощей. — Вот и прекрасно. Василиса повернулась к Насте. «Спасибо», — улыбнулась она. «Но тебе в другую сторону, а кощей по пути. Он довезет меня». «Точно?» — с сомнением спросила подруга. «Слушай, если ты обиделась, что так получилось, я... Ну что ты!» — поспешила успокоить ее Василиса. «Все абсолютно нормально. Я замечательно провела вечер. Не могла же ты предположить, что так случится. Езжай домой. Завтра на обеде поболтаем, ладно?» Настя успокоенно выдохнула, улыбнулась напоследок, подхватила Финиста под руку, и они скрылись за углом дома. Василиса посмотрела им след и повернулась к кощию. Тот уже, не скрываясь, разглядывал ее. «Пойдем — Пойдем? — предложила она. Однако, когда они сели в машину, от его обычной сдержанности не осталось и следа. — Что вы там делали? — спросил он, выезжая на дорогу. И тон его, злой, допросный, поставил Василису в тупик. «Проводили вечер», — недоуменно отозвалась она. «Тебе не кажется, что это несколько экстремальный способ провести вечер? Мы просто хотели где-нибудь посидеть», — пожала плечами Василиса, не понимая, какая муха его укусила. «И поэтому Настасья потащила тебя в паб?» «Считай, что это я попросила», — нахмурилась она. «И судя по тому, что там оказался ты, не самый плохой паб был» не сравнивай меня с ней. Из-за нее ты могла попасть в неприятности. Она оказалась в такой же ситуации, что и я. Кощей быстро и недовольно взглянул на нее и снова вернулся к дороге. Настасья не так проста, как кажется, и она вполне может за себя постоять. А вот сможет ли она постоять за тебя? — Что ты имеешь в виду? — не поняла Василиса. — Да то, что у нее заговоренный нож в сапоге. Она перевела на него недоверчивый взгляд, но Кощей... Никак не прокомментировал свое заявление, только добавил, почему-то безрадостно. И еще у нее есть сокол. «А у меня есть ты», — подумала она. «В общем, я хочу сказать, что иногда она заигрывается и забывает, что она всего лишь женщина». «Всего лишь женщина?» — с негодованием переспросила Василиса. «Да, Василиса, женщина и человек, а значит, физически слабее мужчина и тем более мага». «Замечательно». То есть нам теперь ходить исключительно с сопровождением, а лучше и вовсе нигде не показываться? Я не это имел в виду. Не перевирай мои слова. А что же? Василис, давай успокоимся. Василиса обиженно отвернулась к окну. И она еще думала о том, чтобы предложить ему отношения. Ха, Пусть теперь и не надеется, и вообще. — Будто нет причины волноваться за тебя, — негромко сказал Кощей, не отрывая взгляда от дороги. Ты не носишь ножи в сапогах, плохо владеешь магией и не всегда можешь ее применить. Зато отлично умеешь находить неприятности, а мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Такая откровенность с его стороны оказалась более чем неожиданной и заставила Василису отпустить негодование и взглянуть на ситуацию по-другому с его стороны, взглянуть по-другому на него. Выходит, он испугался за нее». Возможно, ничего она не придумала. И Настя права, надо просто поговорить. Им обоим давно не шестнадцать. Внезапно вспомнилось, как Кащей сказал ей, что она могла обсудить с ним условия брака. — Ты поэтому так быстро подошел? — спросила она. — А что, ты получала удовольствие и желала, чтобы этот цирк продолжался дальше? Василиса вспыхнула и уставилась на свои коленки. — Нет, ну что за человек? Не будет она с ним ни о чем разговаривать. «Мы приехали», — объявил Кощей в ответ на ее мысли. Она подняла голову и осмотрелась. Это и правда был ее двор. И ощутила смутное разочарование. Почему так быстро? Вылезать из машины не хотелось. Тут было тепло и безопасно. Тут был Кощей. «Я провожу тебя до квартиры», — мрачным тоном отрезал Кощей. «Кого только не бывает в этих подъездах. Хватит с тебя на сегодня приключений». По лестнице они поднимались молча, а у двери в квартиру Василиса замялась. «Может, продолжим вечер в более приватной обстановке?» — вспомнила она подслушанную фразу. «Нет, такое произнести у нее духа не хватит». «Но если зажмуриться и не думать о том, что она делает...» — вспомнилась чужая рука на плече, а потом прикосновение пальцев кощей к ее спине. Видимо, выпитое вино все еще давало о себе знать. «Хочешь чаю?» — тихо выдохнула Василиса, отчаянно надеясь, что он не услышит, и при этом не менее отчаянно желая, чтобы все-таки услышал. Подняла голову и встретилась с внимательным взглядом зеленых глаз. — Почему бы и нет? — ответил Кощей. Пальцы застыли на мгновение, прежде чем повернуть ключ в замке. Вот зачем она это предложила? И что дальше? — Черт!